Глава 26. Энергия добра. Маргарита Михайловна пришла на работу не в духе. Ходила по кафедре крупными шагами, металась от стены к стене. Подошла к боксерской груше, проткнула ее пальцем, подошла к стулу, завязала его узлом. Так она ходила до полудня и пыхтела. Преподаватели следили за ней с большой тревогой. Пять минут первого Маргарита Михайловна остановилась и сказала сама себе. оно ну прекрати, Марго! Пора нести в мир энергию добра!» Потом позвонила мужу и громко сказала в трубку. «Все-таки я решила любить тебя, Попсик". Лицо ее просветлело, и она даже не набросилась на студента, который пять минут спустя перепутал кафедру истории русской литературы с кафедрой современной русской литературы. «Ошибка в стенах филфака непростительная». За это легко могут дать по шее. Декрет о совместном обучении. Профессор Щукин сидел и смотрел, как третиклассница Машенька Зорина раскладывает на парте учебники, как отдельной стопкой раскладывает тетради, как чуть-чуть приоткрывает пенал, чтобы удобно было все доставать, но ничего не выскальзывало бы, как она отодвигает стул ровно на столько-то сантиметров, как она прикидывает, с какой стороны падает свет. И какое у нее при этом лицо? Как у борца, который собрался сделать из своего соперника котлету. Пройдет три часа, четыре часа, а Машенька Зорина не потеряет концентрации и будет все так же вкалывать. Щукину стало жутко. «Девочки — это ужас», — сказал он. «Девочки — это мрак. Они потом вырастают и становятся учителями и завучами. Мне больше сорока лет, я профессор» но я не способен сделать и одной пятой того, что делает десятилетняя девочка. Само наличие таких машенек в современной школе — это дикий стресс для всех нормальных людей и чудовищный стресс для мальчиков. И эти большевики в мае 1918 года приняли декрет о совместном обучении. Запад и Восток Профессор Сомов обожал разглагольствовать на тему когда Запад победит Восток. Щукину было скучно его слушать. — В каком году ты поступил в универ? — спросил Щукин у Сомова. — 1991-м, сказал Сомов. — Тогда же Фарид открыл у станции метро киоск Шурма, помнишь его? Робкий русского языка вообще не знал. Мы ему пальцем показывали на Шурму, а он кивал и улыбался. Боялся русские слова говорить неправильно. Ему был тогда лет восемнадцать, наш ровесник. «Ну», — сказал Сомов. «Вот», — сказал Щукин. «Сейчас у Фарида одиннадцать детей и тридцать внуков. Треть этих детей учатся на юрфаке, а некоторые внуки уже в школе. А у тебя есть хоть один внук?» «Дочка в Канаде, ей некогда», — буркнул Сомов. «Но я доктор наук, я не готов стать дедом». «А у Фарида...» «Автосервис и три кафе». «И он сорока лет готов стать дедом». Сомов мрачно задумался. «Блин», — проворчал он, — «говорила мне мама, не иди ты в эту науку. Займись каким-то нормальным делом». «Мы с Аленушкой». Доцент Мартов вступал в брак с девушкой, которая работала в нотариальной конторе. Написал в соцсетях «45 сообщений». «Мы с Аленушкой то, мы с Аленушкой все, мы с Аленушкой чешем за ушками котика, мы с Аленушкой кушаем тортик. Аленушка — моя солнышко, радость моей жизни. Аленушка арендовала машину, Аленушка достает деньги. Аленушка примеряет платье, а мне она купила новые носочки. Я ужасно счастлив». Всех ужасно утомил и сам утомился. Потом случайно заглянул к своей невесте в блокнот. «Там значилось». ЗАГС 12.00. И стоял восклицательный знак. На ее страничке же вообще ничего не было. Только какой-то репост трехмесячной давности. Мартов испытал дикую обиду. И это все? И больше ничего? А где страсти и признания? На все спас восклицательный знак. Она же не гуманитарий. Что с нее взять? А сколько эмоций можно выразить простым восклицательным знаком? Сказал он себе и опять умчался радостно блеять с 10%. У Щукина был студент Рома, который работал в автосалоне. Однажды Щукин случайно зашел в автосалон, а там этот Рома важный, в костюме и дик противный. В университете он нормально себя всегда вел, а тут мизинчик протягивает и личико такое кислое. Щукин решил Рома подразнить и говорит громко, «А это правда, что как только машина...» пересекает порог автосалона, она сразу обесценивается на 10%. То есть, как только переехала порог, сразу минус 10%. А с какой радостью спрашивается? Все покупатели стали сильно нервничать и вопросительно поглядывать на Рому. А некоторые клиенты стояли уже в очереди на оформление. И там, кроме Рома, был еще его начальник. Он помалкивал, но прислушивался. Рому ужасно занервничал. «Вот, возьмите магнитик подарочный и фирменный электронасос, и... идите, идите!» И руку Щукина уже очень крепко пожал. Злился. Ошибочный ход. Щукин сказал Воздвиженскому, «Ну, я все-таки дочитал ту книгу, что ты мне дал. Там ошибкой автора было писать дневник от имени женщины. Он, как только писать его начинает, у него какой-то блок включается». Он боится, чтобы его за Югова не приняли. И женщина получается. Ну, какая-то не такая. Автор просто чувствуется, мужик правильный, и это решение его тормозит. Вообще нельзя писать книги от «я». Да еще если это «я» чужого пола. А второй момент — бытовые детали, пудренцы всякие и так далее. Про них, конечно, можно в интернете посмотреть, но все равно... «Натянут, получается?» Но тут понятно. Я когда впервые книжки писал, у меня были большие проблемы с описанием женской одежды. Я был уверен, что все женщины носят исключительно кружевные платьица. Ну и героиня одевал соответственно. «Какое у тебя красивое кружевное платьице, Варя! И у тебя какое-то красивое платьице, Катя! А вон идет Тоня, и у нее тоже кружевное платьице!» Редактор смеялась до слез. «Почему одни только платья?» «А что они еще носят?» «Ну, футболки с рукавами. Такая как бы рубашка на рукава висят, называется блузка. Тогда мы ее сверху оденем в блузку, а внизу в кружевное платьице». Медицинский вопрос. Профессор Щукин сказал. «Кому тему для медицинской диссертации? Хотя, может, это уже открыто кем-то. Ехал в электричке». Заметил. Многие женщины сидят, положив ногу на ногу, что потом вызывает ряд сосудных заболеваний в той ноге, что сверху. Обычно у всех это одна нога. Почему человек это делает? Он костью одной ноги пережимает себе артерию другой ноги. И это временно повышает кровяное давление, так как уменьшает для сердца прокачиваемый объем сосудов. Ну типа выкидывает из кровообращения одну ногу и становится чуть бодрее. Типа выпил чашечку кофе и поднял себе давление, но только таким способом. Сильная женщина. Профессор Щукин сказал, если женщина сильная, мужчина не понимает степень ее силы. То есть он искренне верит, что она может, допустим, решить проблему и перевести из одного аэропорта в другой 200 тонн бетонных столбов в женской сумочке. Он просто как-то сформулировал для себя, что она сильная, абсолютно в нее верит. Если женщина слабая, мужчина не понимает степень ее слабости и начинает ей, допустим, помогать донести пудреницу, хотя она и сама может ее потихоньку докатить. Но и у женщин примерно так же. Они не чувствуют границу чужого пола. У своего да, у чужого нет. Если мужик сильный, допустим, боксер, его можно бить по башке кувалдой. Если он слабый, надо жевать ему кашку, хотя, может, он и сам как-нибудь потихоньку бы ее проживал. Каратистка Петрова. Студентка Петрова ходила на карате. Была маленькая и задиристая. И дралась она очень больно. Засидевшись на лекциях, она с радостным визгом буквально втыкала крошечные кулачки в бедных мальчиков филфака. Студентам быстро становилось не смешно. Всерьез сражаться с Петровой они не могли, потому что это не солидно. Но и кулачками получать было больно. «Что ты делаешь, Петрова? Дерись как женщина, царапайся, кусайся!» Кричали они, удирая по коридору в разные стороны. Еще на филфаке был мальчик Ромочка. Он, когда дрался, плевался, щипался и кусался. И все кричали ему «Дерись как мужчина!» Ромочка и Петрова злились и заявляли, что их угнетают по гендерному принципу. Сфинкс. У доцента Мымрина, хозяина трех кошек, была лысая египетская кошка. Она родила лысых египетских котят. Котята ужасно орали и протекали так же, как если бы они были не египетские. Вонь, писк, мымрину, хронически уставшему от кошек, надоел за ними убирать. Едва дождавшись, пока котята подрастут, он сфотографировал котят на диване и выставил на Авито по 100 рублей штука. Почти сразу позвонила какая-то девушка и сказала, что она взяла бы несколько котят, потому что любит кошек. Радостный Мемрин рассказал обо всем Щукину. Представляешь, интернет работает. Сбыл всех вонючих за один вечер. Только она еще попросила диван, сказала, что котятам не почему ползать. И ты отдал, что ли? Мемрин смутился. Да зачем он нужен, этот диван? Только пыль собирает. Я бы ковер отдал. Только чтобы она и остальных кошек тоже взяла. Буркнул он. Блин, теперь я знаю, где буду зарабатывать деньги сказал Щукин. «Только ты в следующий раз фотографируй, пожалуйста, без дивана». Вякующие экземпляры. Профессор Щукин фотографировал редких птиц. Редкие птицы сидели в чаще и прятались. Чтобы их выманить, Щукин записывал пение самцов этих птиц на колонку и врубал звук. Потом шел по лесу. Другие самцы редких птиц вылетали, чтобы разобраться с дерзким новичком, начинали летать вокруг, искать противника, И Щекин их фотографировал. «Какие глупые эти птицы!» — сказал Воздвиженский. «Вот у людей есть мозг». «Да ничего подобного. С людьми то же самое. Показываю. Крикни три раза очень противно. Идиот, идиот, идиот!» Воздвиженский крикнул. «Нет, еще противнее. Визгливее. С истерикой. Отлично!» Щекин записал Воздвиженского на колонку, включил ее на полную громкость, и с колонкой и фотоаппаратом пошел по университетскому коридору. Вначале из аудитории выскочил сбешенный Сомов выяснять, кто назвал его идиотом. Щекин его сфотографировал. Потом выскочил декан Кутузова, Маргарита Михайловна и доцент Протасев, который боксом занимался. И все они ничего не понимали. И всех их Щекин тоже сфотографировал. «Заметь», — сказал он Воздвиженскому, — «выскакивают самые мощные». Самые спортивные экземпляры. А прочие сидят и не вякают. Речь с общественным значением. Воздвиженский сказал. «Спорим, ты не сможешь написать такую речь, которая имела бы огромное общественное значение?» «Могу», — сказал Щукин. «Это была бы такая речь. Уважаемые женщины, мужчина может быть счастлив только, если найдет свою нишу». Это может быть очень маленькая ниша, совсем крошечная. Но он в этой нише будет самый первый и единственный. Пока мужчина не нашел свою нишу, он будет грызть себя. Он будет грызть вас. Ему будет плохо и тесно. Поэтому никогда не сжирайте своих мужчин. Помогите своему мужчине найти свою нишу, и все изменится в лучшую сторону. «Ниша — это талант? А если у кого-то нет таланта?» — мнительно спросил воздвиженский. Ниша вообще никак не связана с талантом, или образованием, или способностями. Есть тысячи успешных менеджеров, которые получают кучу денег. По этой причине не решаются бросить работу. Но все равно дико несчастны, потому что деньги автоматически не означают нише и счастье. Но почти у каждого такого менеджера есть хобби. Кто-то играет на гитаре, кто-то выплавляет медь и бронзу и делает всякие штуки. В общем, разные варианты. «А можешь привести какой-то пример ниши?» — спросил Воздвиженский. «Запросто. Есть мужик на мотоцикле, который продает грязь. Он едет в лес на мотике, на багажнике у него ларь для мороженого. Он набирает туда грязь, ее продает. «Кому нужна грязь?» «Ну, кому-то нужна. Там лечебное озеро. И он заезжает в самую трясину. И кому-то продает ее для обтирания и так далее». И он счастлив, потому что он нашел свою нишу. Никто больше до этого не додумался. А он любит мотоцикл и любит лес. И грязь идет бонусом. Вот пример ниши. Мертвый сленг. Профессор Щукин сказал, почему в литературе, допустим, взрослой, даже 18+, крайне невыгодно использовать мат и сленг. Не потому что это смутит критика или филолога. Когда съездишь пару раз в фольклорной экспедиции, городской мат потом слушать скучно. Опасность в другом. Сленг меняется каждые пять-восемь лет. И когда его употребляешь, ты привинчиваешь книгу к этим восьми годам существования. И она потом утонет вместе с эпохой. Тележурнал «Яролаш» во многих отношениях идеальный. Всегда прокалывался на мертвом сленге, ну типа Ерла, какой прикид!» Вчера ходил на сессион с Коришем. Какие мысли возникают? Что это какой-нибудь дремучий 1985 год, максимум 90-й. это еще прокатывает более-менее. А книгу бы сразу утопила. Уменьшительно-ласкательная женщина Профессор Щукин боялся женщин, которые употребляют уменьшительно-ласкательные суффиксы. Если женщина употребляла хотя бы один уменьшительный суффикс – За вечер Щукин недели две внимательно к ней приглядывался, пока не убеждался, что она хороший человек. Однажды он заметил, что продавщицы в магазинах тоже побаиваются покупателей, которые употребляют уменьшительно ласкательные суффиксы. Когда какая-то женщина говорит ласковым голосочком, «Девушка, дайте мне две морковочки, колбасочку, несколько пельмешечков и одну пачечку сметаночки, только, пожалуйста, свеженькую». Продавщицы жутко напрягаются и стараются обслужить такого человека поскорее. «Тогда самые жуткие люди — детские писательницы», — сказал вас Движенский. «Они вечно пишут, девочка взяла красненькие цветочки в свои маленькие ручечки и уткнулась в них маленьким носиком». «Ага», — перебил Щукин. «А потом закрывают ноутбук, идут в магазин и начинают. Девушка, дайте мне две морковочки и колбасочку, только, пожалуйста, свеженькую».